Умноженный эхом издалека докатился звук выстрела. Толпа, покрывшая пестрым ковром склон горы, дрогнула и замерла в ожидании. На противоположном краю ровного поля, расстилавшегося перед шатром, стояли мишени, по которым всадники должны были стрелять наскаку из луков и кремневых ружей. Чуть дальше проходила линия финиша конных состязаний. Первым мимо нас проскакал на белой лошади всадник в белой одежде. По старинному обычаю его появление символизировало собой пожелание удачи всем участникам состязаний. Потом в густом облаке пыли показалась к о н н а я лавина. Финишировали участники гонки на дальнюю дистанцию мальчики десяти-пятнадцати лет, сидевшие на конях без седел. Особенно большой успех выпал в этот день на долю четырнадцатилетнего Джанда. Этот щуплый н а в и д подросток делал на своем скакуне чудеса. Когда Азунь б э й торжественно надевал на шею Джанда почетный белый шарф победителя в а л ь т и ж и р о в к е лицо мальчика сияло радостью. Но сев на коня, он снова выглядел невозмутимым, как подобает мужчине, воину. Больно было смотреть на двоих его сверстников, сидевших в шатре, дети с т а р е й ш и а родов. Они уже с рождения были приписаны к монастырю, какой завистью горели их глаза. Началось самое трудное состязание — стрельба из лука с седла. Этот вид скачек обычно проводится в Тибете на больших праздниках. По давней традиции все с а н о в н и к и должны через определенное число лет принимать в них участие. А срамиться на подобных состязаниях значит серьезно подорвать свой авторитет. Здесь в долине дам каждый род выстрелил по сем лучших наездников. Группа за группой проносились они мимо. Какие-то доли секунды всадники успевали натянуть луки и почти не целясь выстрелить по м и ш е н я м Каждое попадание толпа награждала восторженными криками, каждый промах вызывал улюлюканье. смеялись и над наездником, который вылетел из седла и был унесен с переломанной ногой.